Красное солнце только-только коснулось горизонта, когда Михаил вытащил из дома на улицу шезлонги и раскладной столик и запалил в специальном металлическом костровище огонь. Рядом он поставил мангал, который принес откуда-то из кладовки, насыпал в него углей, разжег их и с помощью пластикового опахала принялся разгонять жар. Дайна вызвалась было помочь ему, ну там порезать мясо, к примеру, или что-то еще сделать, но Михаил все эти попытки сразу же присек категорически при этом заявив «Я все сделаю сам, а то еще порежешься, с чего доброго». Дайна на это только пожала плечами. Хотя ничего плохого в том, что мужчина готовит и умеет это делать, не было вовсе. Наоборот, это же очень прекрасно. Дайна устроилась в шезлонге, и как только она это сделала, во двор въехал крутой джип. «Привет, Марк! Ты как раз вовремя!» – махнул вышедшему из автомобиля гостю Михаил. «Проходи, будь как дома. Сейчас шашлыки жарить будем». «Вот это я очень даже вовремя зашел», – пошутил гость, выгружая из машины упаковки с баночным пивом. Он взял одну упаковку и подошел с нею к столу. «Знакомься, это Дайна», – сказал ему Михаил. Марк кивнул Дайне и, глядя на нее совершенно как-то странно, встал как вкопанный. Он даже, видимо, забыл про то, что планировал поставить упаковку пива куда-то ближе к столу. И вообще он явно не знал, что делать и как себя вести в этой ситуации. Судя по всему, Марк вообще не предполагал, что у Михаила сегодня будут гости. Да и приехал он, как выяснилось, безо всякого предварительного звонка. «Ну что скажешь?» – весело подмигнул ему Михаил, явно имея в виду Дайну. Но как-то неопределенно протянул тот и все еще с большим интересом, разглядывая Дайну, сказал. «У меня от неожиданности даже чуть пива из рук не выпало. Но ты молодец, правда молодец, я же вроде бы ничего не путаю». Это твоя новая девушка, все еще с каким-то недоверием, глядя на Дайну, поинтересовался он. Михаил на это как-то уж очень весело кивнул и снова подмигнул. Нет, но ну это понятно, что мужчины за кружкой пива всегда обсуждают женщин. А кого же им еще обсуждать-то? Но чтобы обсуждение это происходило вот так вот, в присутствии самой Дайны, это уже было совершенно как-то возмутительно». А вот с этого места поподробнее, пожалуйста, вроде как в шутку, но тем не менее достаточно жестко тут же потребовала от Марка Дайна. И в особенности про новую и старую девушку. Марк после этих слов как-то неловко рассмеялся, после чего поставил наконец-то уже упаковку пива на стол и снова встал как вкопанный, явно не зная, чем ему заняться и что вообще делать. Был он в джинсах и клетчатой рубашке с обрезанными рукавами, а также в кроссах и бейсболке, одетой задом наперед. Дайна сразу же обратила внимание на его загорелые руки и мощные бицепсы. Марк явно тоже очень активно занимался спортом и вообще по комплекции нисколько не уступал Михаилу. Только разве что в отличие от Михаила, был он коротко стрижен и имел светлые волосы да голубые глаза. Светлые ресницы его в контрасте с загорелой кожей казались совсем белыми.